Глава 7. Безликая госпожа. Дорога от столицы за прошедшее время сильно изменилась, причём в лучшую сторону. Да и не дорога вовсе, а настоящий тракт. Каждый час навстречу попадались кавалерийские патрули, один даже обогнал. Если возле столицы конные отряды состояли из регулярных армейских частей, то к вечеру стали попадаться дружины каких-то дворян, земли которых мы проезжали. появились и придорожные трактиры, которых раньше было намного меньше. Но главное это люди, которые нам встречались. Все опрятно одетые, пусть и не богаты, но достойно выглядевшие, приветливые лица и открытые взгляды. В людях не чувствовалось враждебности или неприязни, лишь доброжелательность и лёгкое любопытство. Ещё бы, ведь рядом с нами верхом на нескорослох лошадках ехало полдюжины гномов. Каир, сам оставшись столицей, всю дружину отправил в княжество, мол, делать здесь нечего, а дома работы не початый край. И хотя на дорогах стало гораздо спокойнее, да и князь Абасов выделил нам десяток воинов, гнумы серьёзно усилили наш отряд, что добавило спокойствия. До моего княжества добрались без происшествий. Если не считать таковым завершения синхронизации с Искином, неким разумом голема древних Покорюженная деталь Стража после синхронизации сформировалась в большую каплю, рухнувшую с лошади, которая её везла на Землю. А мне в этот момент вновь напомнил о себе нейроинтерфейс. Синхронизация завершена, текущий статус, и Страж находится в режиме ожидания. Для ознакомления с функционалом из кино зайдите в меню «Управление». «Управление интуитивное». Привычным усилием мысли заставил каплю переместиться ко мне, но затем, подумав, насколько увеличится мой вес, вернул жидкий металл на коня, что и раньше вёз его, сформировав в форме большой подковы. Гномы тут же наперебой забросали меня вопросами: "Как и как рад? На что я лишь отмахнулся, сказав, что пока не разобрался во всём и рассказывать нечего. Вот когда в спокойной обстановке сам пойму, что же мне такое досталось, тогда и побеседуем". говорить о том, что у меня в правом верхнем углу видимого пространства появился небольшой оранжевый кружочек с галочкой я не стал как и нажимать на него мысленным усилием. Всё же к границе империи приближаемся, и терять бдительность не стоит. На моих землях патрули состояли уже из воев княжества Верд. Дружинники, попавшиеся нам навстречу, тут же отправили в недавно отстроенное возле крепости Селения воя, что предупредил о нашем прибытии. А сами двинулись дальше, уже не по тракту, а скорее по широкой дороге. Первое, что я увидел, подъезжая к воротам ещё строящегося поселения, это игоровая часовня, стоящая справа от дороги. Возле неё расположилась на скорую руку сколоченная сторожка, в которой сидел незнакомый старичок. При виде меня он поспешно вскочил и поспешил навстречу, низко кланяясь при этом, здорав бог князя с приветствием. «Благодетель наш, уже заждалися баню, натопили стол яствами и вставили». <говорит> «Ох, и достанется кому-то за такой прием, если это не инициатива глупого старика», — подумал я со злобой. «Не принято на границе раболепствовать перед лэрдами и князьями. Люд здесь живет гордый, а уважение, почет можно лишь делами заслужить, но не титулом и правом рода». В селении народу оказалось мало, все занимались своими делами. Месяц хмурень уже вступил в свои права, и люд спешил основательно подготовиться к холодам. Конечно, здесь зимы были не столь суровы, как на севере Империи, но и тут бывали морозы, а озёра покрывались тонким льдом. Первое, что я сделал, это отправился в баню. Дорожная пыль, смешанная с потом, пропитала всю одежду и кожу. А в таверне, где мы провели ночёвку, помыться не было возможности. Гнумы по достоинству оценили баню, посетовав лишь, что не хватает жара. Как в их каменных, на что я улыбнулся. Нам просто не успели прогреть как следует за то время, что мы подъезжали. Поужинав в своём особняке, в котором бывал-то три раза, не больше, я отправился отдыхать, пообещав гнумам, что с утра мы отправимся на встречу с посланником бездны. в своих покоях, а иначе язык не поворачивался назвать столь большое помещение, отапливаемое отдельной печью, я завалился на кровать. И мысленно нажал на оранжевый кружочек с галочкой, висящий на краю зрительного обзора. Тут же развернулся привычный по игре текст с информацией. Искен Страж, система управления 100%. Система обороны пассивная 100%, активная 30%. Атакующая система ментальная 100%. Активная – 15%. Система взаимодействия – 100%. Настройки. Режим ожидания. Прочитав текст, я не стал дальше углубляться в настройки. Хоть и прошёл на станции серого ферзя обучения, позволяющие понимать игровые значения и термины почти полностью, но с новым приобретением решил пока не экспериментировать. Лишь мысленным усилием отделил от огромной серебристо-серой капли небольшую часть и добавил к своим нанитам. Нужная мне часть тут же перетекла ко мне, влившись в пояс, который тут же и зрядно потяжелел на треть пуда примерно. По всей его поверхности появились крупные овальные бляшки, похожие на миниатюрные щиты саксов. Я ещё подумал, а затем сформировал на каждой изображение своего герба воя, стоящего плечом к плечу с бером. Удовлетворённо хмыкнув, всё же заставил себя уснуть. Что сделать оказалось несложно. Утро встретило меня криком петухов и лучами утреннего солнца, пробивающимися сквозь щели в занавесях. Ополоснув лицо в тазу у окна, спустился вниз, где меня уже ожидали гнумы. «Княже, доброе утро!» Чуть ли не хором произнесли коренастые бородачи. А продолжил уже один мастер-флог. «И с сегодняшней встречи посланник извещен и ожидает вас. Ну тогда завтракаем и в дорогу!» Улыбнулся я, присаживаясь во главу стола. На голодный желудок никуда и шагу не ступлю, примета такая. Ехать пришлось недалеко, пере десятков верст вдоль берега озера не больше. Затем спешили все углубились в лес, за которым виднёлся холм, раза в четыре выше деревьев. У его подножия оказался скрытый проход в подземный путь гномов, который немножко повозившись, распечатал гном. Как обычно, я ничего не понял из происходящего. А вот Страж не только понял, но ещё и тут же смог повторить перед моими глазами всю последовательность действий, а также воздействие магии в нужных местах и с требуемой силой. Идёт снятие параметров механизма. Идёт снятие параметров энергетического воздействия на защитную структуру. Внимание! Предоставлен порядок действий для снятия блокировки с объекта. Малопонятные термины не помешали разобраться в действиях гнома. Я теперь запросто мог повторить всю очередность, чтобы проникнуть на путь. Княже, прошу, обратился ко мне гном жистым, приглашая проследовать в открывшееся у основания холма проход. Здесь недалеко. Спуск из самого путешествия по пути занял не больше 10 минут, а затем мы остановились. потому что дорогу перегородил одиноко стоящий гном в чёрной, словно сотканной из самой бездны броне. Его лицо полностью скрывал глухой шлем, сквозь смотровые щели которого светились мертвенно-синим два глаза. "Разумный", Разумный пророкотал какой-то чуждый яви голос. Отчего я невольно сформировал клинок в руке, а в груди стало просыпаться дремлющая во мне ярость. Заметив мои действия, посланник бездны поднял руку, открытой ладонью вперёд. «Я пришёл говорить, а не убивать. Выслушай меня, разумный, а после сам решишь, стоит нападать, или мы станем союзниками против общего врага». Слово «врага» МСР произнес с такой ненавистью, что даже у меня засыпающая была ярость вновь проснулась, запылав в груди солнцем. Приняв решение, я вновь заставил себя успокоиться и выслушать союзника. М -м, ты смог обуздать свою стихию, тёмный охотник. В рыкающем голосе миссера прозвучало одобрение. Тогда послушай историю безликой госпожи. Её мир это пустота. Там нет цвета, нет тьмы и нет времени, и расстояния. Там нет ничего, кроме меня самой. Она есть сама бездна. Только покой и безвремени были у госпожи, пока в тишину не вмешалось чуждое. Кто-то во множестве мест пробил бездну, сделав её конечной, разделил временем на до и после. Украл тишину и покой. В ничто появились время и расстояние, пространство, которое стало заполняться неизвестными с устрашающей скоростью. И тогда госпожа почувствовала свои первые эмоции и чувства. К ней пришли страх и отчаяние, которые вскоре сменили гнев и жажда вернуть тишину и покой. Но бездна ничего не могла сделать, потому что не знала, как покинуть своё пространство, чтобы отыскать врага и поглотить его. Долгое время она искала возможность, пробовала пробиться из замкнутого пространства, которое постепенно уменьшалось. делая госпожу с каждым мигом слабее. И вот однажды кто-то пробил в бездну иной проход, отличающийся от остальных. Сквозь него госпожа смогла протолкнуть частичку себя и создать крепкий мостик, через который хотела проникнуть за свои пределы и отыскать тех, кто уничтожает ее. Так бездна нашла дорогу в этот мир, разумный мир. Здесь она столкнулась с тем, что вы называете солнечным светом. Он оказался губительным для госпожи, отчего пришлось вновь искать способы проникнуть дальше. Возможность предоставили вы, разумная, безликая, научилась отделять от себя небольшие частицы и внедрять их в ваши тела, после чего подчинять их своей воле. становясь её носителями, разумные могли спокойно выходить на солнечный свет и исследовать мир в поисках врага. К сожалению, здесь не удалось обнаружить того, кто нарушил покой бездны, а единичный пробой, как выяснила госпожа совсем недавно, был всего лишь случайностью. Но всё изменилось, когда ты, разумный, эмисар прервал свою речь, жестом указав на меня и продолжил: Ты оказался рядом с выходом, через который её слуги прорывались из бездны. Безликая почувствовала присутствие силы, очень схожей с той, что использовал Врак. На твои поиски отправились все слуги, но след был утерян. Поэтому госпожа блокировала все пути в надежде поймать того, кто оставил ненавистный ей след. Безликая приготовилась к долгому ожиданию. Но ты появился быстро. Походя, уничтожил большой отряд с одним из первых эмиссаров во главе, а затем ушел. К радости бездны она все же смогла через разумных слуг прощупать тебя и выяснить, что источник врага не ты, нет, а паразит в твоем теле, о котором ты, скорее всего, не знаешь. Что за паразит? Я знал значение этого слова, благодаря ученичеству мастера Саяна. «Я бы почувствовал его и избавился, если бы это было так». «О, я не совсем правильно выразился». Вновь поднял руки в примирительном жесте миссар. «Госпожа хотела сказать, что в тебе есть нечто, соединяющее твое тело с ее миром. Очень тонкая связь, в твоем понимании разумно это всего лишь одна нить. Правда, сейчас этих нитей стало уже две». Скорее всего, ты об этом не знаешь, но пользуешься ими. Можешь предположить, что это? Может быть, я бы надолго погрузился в раздумья, гадая, о чём идёт речь. Но уточнение, что теперь этих нитей две, подтолкнуло меня к одной мысли. Если я сейчас воспользуюсь тем, о чём ты говоришь, твоя госпожа почувствует Получив утвердительный ответ, я мысленным усилием достал из подпространственного инвентаря горсть монет, полученных мной на втором этапе. Эмисар аж подобросался весь, я даже вновь сформировал меч, чтобы отразить атаку, но защищаться не пришлось. Слуга безмятежно успокоился, замерв в соляном столбом. "Так просто", наконец произнёс он отмирая, при этом голос его изменился, стал ещё более чуждым. Даже Навка со своей протяжной речью говорила более человечно. Пока я размышлял, с эмиссаром происходили непонятные, но настораживающие изменения. Если раньше он источал ауру чуждости, то теперь от него повеяло такой жутью, что гномы, стоящие за моей спиной, попадали без сознания. Да и я не удержался и припал на колено, одной рукой опираясь на стену, а второй на меч. Эмиссар сделал шаг навстречу, и давление усилилось. Внутри меня в этот момент исчезла не только ярость, но даже сердце стало биться в несколько раз реже. Слуга безны, хотя какой слуга, скорее само её воплощение, заметив своё тяжёлое влияние на меня и гномов остановился и проговорил: "Разумной тебе придётся потерпеть". После этих слов пришла стужа. Перед глазами замелькали сообщения от моего нового помощника, стража. Но я не находил в себе сил читать их. Я вообще не находил в себе ничего, что могло сопротивляться безграничной силе бездны. Пропали все мысли, желания, даже чувство, кроме одного чувство холода, который стремительно поглощал не только тело, но и душу. И всё же я держался, из последних сил, но из краснознания рвалась из этого ледяного плена ввысь, прочь от всепоглощающего холода. Но вождение пропало так же стремительно, как и накатило. Меня всего трясло, словно я только что вылез из проруби, где просидел не один час. Зубы стучали так, что казалось, вот-вот не выдержат и рассыплются на осколки. Активирована стимуляция организма, задействованы энергетические резервные мощности. Перед глазами появилось сообщение от Искина, которому я очень обрадовался. Впервые подумав, что приобрел полезную вещь. Тело тем временем стремительно согревалось. Волны жара расходились от того места, где у меня располагалось полуденное солнце. Я вновь почувствовал силы в конечностях и осмотрелся. Эмиср стоял на том же месте, что и в самом начале разговора. Огнумы зашевелились, приходя в сознание. Разумный, ты очень помог Безнея, и она надеется, что вы продолжите сотрудничать. Госпожа, когда исследовала нити, которые протянулись от тебя туда, где она есть, ещё заглянула в твои мысли в надежде узнать больше о враге. Твои знания очень помогли. Теперь безно ведает, кто есть враг. Осталось лишь до него добраться. Сейчас госпожа хочет думать, но она ещё пожелает встретиться с тобой, разумный, тёмный. За доставленные неудобства безликое одарило тебя, князь Верт. Яна уверена, что подарок тебе понравится. До встречи, тёмный. Эмиссэр развернулся и пошёл в противоположную от нас сторону с таким видом, будто нас и не было. Сзади раздался грохот металла, заставив меня обернуться. Мастер Флог, поднявшись на ноги, попытался поднять одного из Хертманов, но тот оступившись, в нафи упал, из-за чего и вышел такой шум. Дипломат Гнумов встретился со мной взглядом и виновато потупился. Видимо, не ожидал, что встреча со слугой бездны пройдёт с такими проблемами. Я же не стал что-то говорить. Пусть Гнумы чувствуют за собой должок. Для пользы дела, так сказать. Домой в селение возвращались молча. Гнумы всё ещё до конца не могли прийти в себя, а мне было чем заняться. Задав мысленную команду стражу, я затребовал полную информацию по изменениям, призашедшим с моим телом за последнюю пару часов. А когда получил ответ и прочел его, разговаривать мне совершенно расхотелось. Обнаружено изменение во вкладке под пространственный инвентарь. Количество доступных ячеек 4. Параметры двух не поддаются идентификации, что несёт нарушение правил второго этапа и наказывается лишением интерфейса. Необходимые действия: заблокировать доступ на интерфейс к двум новым ячейкам. и стереть из него все воспоминания происшествий. Выполнено. Угроза лишения нейроинтерфейса устранена. Кто-то верит в случайное совпадение, кто-то в судьбу. Но лично я в происходящем вокруг стал отчётливо видеть последовательность случайностей, которые усиливали меня, словно давая возможность достичь той цели, к которой я стремился. И во всём этом я видел длинные руки серого ферзя, догадываясь, что спасение моих родных и близких – Это только начало длинной дороги. Отступление 1. Как думаешь, брат, это была сказка или быль? спросил Солнцеликого владыка Нави, после того, как наблюдать стало не за кем. Слуга прошёл мимо братьев, даже не почувствовав их присутствия. А тёмный охотник вместе с детьми подгорного владыки поднялся на поверхность. Я обратил внимание на другое, брат. Задумчиво произнес ворог, в глазах которого на миг сверкнули солнечные блики. «Ты видел, что сделала незваная гостья с нашим подопечным?» «Полно тебе!» — улыбнулся Чернобог в густую бороду. «Ну, поставила бездна на охотника свои метки. Так это только на пульсу. Если она отвлечет на себя внимание врага, старшему брату будет легче осуществить свой план». «Возможно». Задумчиво произнёс Солнцеликий и после короткой паузы повторил: "Возможно, только как бы безликая сама не превратилась во врага".